Глава сорок «Тайны?» — переспросил Кип. «Какие тайны?» «Не знаю. Пока», — отозвалась Янус Бориг. «Именно поэтому я сегодня привела тебя сюда. Хотела знать, не являешься ли ты одной из них?» Она задумчиво подсыкала зубом. «Нет, не являешься». «Так это хорошая новость или плохая?» — не понял Кип. «Очень». «Очень плохая». «Я все равно не понимаю». «И это еще мягко сказано». «А?» «Иди сюда». Кип подошел к ней. Она показала ему несколько набросков. Первый изображал фигуру в плаще с капюшоном, освещенную сзади. Длинные волосы не спадали на его лицо темным занавесом, сквозь который тускло блестели глаза. Борода с вплетенными в нее, поблескивающими бусинами, обнаженный кинжалом. «Убийца!» На следующем был нарисован лысый чернокожий человек. Из пореза под его глазом текла кровь. Другой глаз закрывала повязка. Обеими руками он вращал короткие мечи. На следующем... «Погодите-ка! Это же командующий железный кулак!» Вдруг сказал Кип. А, а Вот кто это! Спасибо, что сказал!» Отозвалась старуха. «Что случилось с его волосами?» Он их сбрил в знак скорби о своих погибших гвардейцах. — Ах, да. Конечно. — Но почему вы меня об этом спрашиваете? Почему у него только один глаз? — А что, сейчас у него не один? — Хм. Это не всегда следует понимать буквально. Старуха склонила голову к плечу и нацарапала на бумаге под изображением командующего. Какое-то древнее парийское слово. — Страж? — спросил Кип. Часовой. Сторож, хранитель, бодрствующий, крепкая башня. Тихо. Тихо? Переспросил Кип. Причем здесь... Не он, ты. Посиди тихо. А, ох, простите. Она нацарапала вокруг шеи командующего линию. Ожерелье. Однако ее рука замедлилась, когда дело дошло до того, что должно было свисать с цепочки. Старуха пососала черенок своей трубки, пробуждая к жизни дремлющий уголек. Потом вздохнула. «Нет, потеряла». «Я все равно не понимаю, почему у вас тут командующий железный кулак и что вы с ним делаете», — признался Кип. В глубине его души ворочалось смутное ощущение ужаса. Старуха обратила на него взгляд, и его сердце подскочило и сжалось, после чего попыталась уползти к лестнице по отдрайному до скрипа полу, дергаясь и подпрыгивая, словно обезумевший кролик. Самая жалкая попытка бегства за всю историю. — Похоже, паренек, ты считаешь, что быть призмой для тебя недостаточно. — Вы все время говорите такие вещи, которые не имеют для меня никакого смысла, — пожаловался Кип. — Видишь ли, я пытаюсь нарисовать тебя в виде следующего призмы, и не могу. Ты не будешь призмой, Кип. «Я и не стремлюсь», — ответил Кип, чувствуя холодок, словно сама история схватила его за загривок и готовилась куда-то тащить. «Ты стремишься к большему, не так ли?» «Разве есть что-то большее?» — искренне удивился Кип. «Что может быть больше, чем быть призмой?» «Каким именем тебя называют другие?» «Вы имеете в виду, кроме Кипа? Ну, как же, Жердяй, Лорд Сала, Ублюдок, Убогий...» «Нет-нет, это что-то другое. Может быть, я взялась за дело не с того конца? Может быть, вместо того, чтобы пытаться нарисовать твою карту, мне следовало бы попробовать понять, какая карта тебе подходит?» «Послушайте, я просто пришел сюда, чтобы научиться лучше играть. Вы можете мне в этом помочь или нет?» «Что ты знаешь о Зее, дубовый щит?» «Ничего», — ответил Кип. «Он действительно впервые слышал это имя». «Ты что-нибудь знаешь о картах?» «Я много чего знаю о картах. Я выучил имена и свойства 736 основных. Я вызубрил наизусть дюжину знаменитых игр. Я знаю 20 стандартных колод и почему они работают. Это считается за что-нибудь?» «Нет». «О, черт!» Если он действительно зря потерял время, проведенное им за изучением карт, ему ничего не оставалось, как найти ближайшее высокое здание и сброситься с крыши. «Шучу», — сказала старуха, — «это значит, что ты готов приступить к их изучению». «Меня внезапно охватило сильное желание закатить истерику», — признался Кип. Она сощурилась, глядя на него. «Карты не лгут, молодой Гайл. Именно поэтому в эту игру играют поколения глупцов и безумцев, ведуни и сатрапов. Потрать несколько минут, чтобы хорошенько это усвоить». Сильные и слабые стороны карт честно отражают свойства фигур, которые на них изображены. Разумеется, они охватывают не все. Несколькими цифрами, парой строк и красивой картинкой невозможно передать многое, но они не вводят в заблуждение. Тем не менее, это лишь начало более великой истины, более великого дара, каковым является дар зеркала. Она подошла к стене и сняла одну карту. Потом уселась на табурет и крутанулась два раза вокруг своей оси, словно девчонка. «Иди, гляди и узри! Вкуси свет Орхолама!» «Что это? Суеверная чушь? Магическое заклинание? Или действенная молитва?» Кип не имел понятия. Старуха казалась наполовину спятившей. «Может быть, вообще все, что она ему говорила, было ложью или бредом?» Карта, по предположению Кипа, была оригиналом. Она изображала молодую женщину в кожаной куртке с бирюзовыми пуговицами. Бледная кожа на голове копна огненно-рыжих волос в ограде черных шипов железного дерева. Ее левая рука с пятнами зелени свисала сбоку, и вокруг нее обвивались листья. Правую она держала за спиной, словно прячу кинжал. Женщина стояла, выпрямившись, и улыбка на ее лице была насмешливой и властной, словно она была готова ко всему. «Это твоя пра пра пра пра Зея, дубовый щит. По большому счету, именно она была основательницей вашего дома, хотя фамилия Гайл пришла из другой ветви». Женщина была красивой. В ней не было ничего, что напоминало бы кипу его самого. Однако ее усмешка словно бы сошла с губ Гевина Гайла, как будто художник перенес это выражение через столетия и поместил на лицо нынешнего призмы. Вместо того, чтобы прокомментировать поразительное сходство, а также несомненный талант мастера, так хорошо его передавшего, Кип пробубнил. «У нее даже щита нет!» «Что за глупость!» «Молодец, Кип!» «Продолжай в том же духе!» «Она никогда не носила в бой щита!» «Ни дубового, ни какого-либо еще. Ее так назвали по другой причине, но об этом мне нет нужды тебе говорить. Видишь эти камни?» Кип кивнул. В изображении были вделаны пять крошечных драгоценных камней, четыре по углам и один над головой женщины. «Извлеки немного цвета. Любого. А затем прикоснись ко всем этим камням. Одновременно». Старуха указала на стену, где висела картинка с широкими полосами основных цветов. Кив возрился на синюю. Синий цвет пугал его гораздо меньше, чем зеленый, и спустя несколько секунд ощутил прилив холодной рациональности. Должен ли он повиноваться этой женщине? Но если он откажется, то ничего не узнает, а ведь единственная причина, по которой он пришел сюда, это узнать что-то новое». «Кроме того, у старухи здесь куча оружия, и она ничего ему не сделала, так стоит ли бояться какой-то карты?» Заполнив синим кончики пальцев, он дотронулся ими до камней. Ничего не произошло. «Что ж, немного жаль, конечно, но...» «Жми сильнее!» — рявкнула Янус Борик. «Не до крови, но так, чтобы твоя кровь почувствовала призыв. У тебя нежные руки, это не должно быть слишком сложно». «Нежные руки?» Кип поморщился, но повиновался. Он силой прижал синий камень, оставив другие пальцы свободно лежать на остальных. Зея моргает, проясняя зрение, вглядывается в рассветное небо. Восходящее солнце, просвечивая сквозь дым двух горящих городов, по обе стороны реки Великой пылает красным. Кип чувствует себя дезориентированным от того, что его видение переключилось с одного места на другое, без движения тела, без какого-либо усилия с его стороны. На обоих берегах реки — вражеские солдаты. Кип почти слышит шепот ее мыслей, связанных с этими людьми. Кто это такие? Что они делают? Но до него долетает только представление о врагах. Зе стоит на возвышенности. Ее осадные механики-извлекатели и уже приступили к работе. Они готовят веревки и блоки, дожидаясь, пока восходящее солнце даст им достаточно света, чтобы закончить работу. Она поворачивается к одноглазому гиганту с грубой внешностью, стоящему рядом. Он смотрит на нее. Его вид устрашающий, но почтителен. Один из ее военачальников? В любом случае подчиненный». В его руке огромный лук с наложенной на тетиву стрелой размером с корабельную рею. Ее губы шевелятся, но Кип ничего не слышит, он может только смотреть. Враг находится в четырехстах шагах и шагов на двадцать ниже по склону, с подветренной стороны от Зеи, если судить по хлопающим штандартам. Армия рудгарцев движется бегом, сохраняя строй. Несколько всадников Зеи, сплошь безусые и юнцы, не достигшие двадцати лет, срываются в атаку. Их командиры подают им гневные знаки, видимо, пытаясь остановить, потом, махнув рукой, следуют за ними. Ряды ее воинов рассыпаются. Несколько пехотинцев кидаются вслед за конными, заградив линии стрельбы. Поле, оказывается, заполнено атакующими, и лучники больше не могут стрелять. Вместо дюжины залпов по тысяче стрел им пришлось ограничиться шестью. Зея что-то кричит механикам-извлекателям, которые уже создали из зеленого люксина здоровенную балку, а теперь наполняют горючим красным люксином бочонки, чтобы швырять их в подступающего неприятеля. Этим и дюжине других команд, занимающихся осадными орудиями, может быть, удастся сделать по паре заходов. Крикнув что-то маленькому медведю, вот как зовут одноглазого, она вспрыгивает на коня. От внезапного движения кипу становится нехорошо». Великан молча целится и выпускает огромную стрелу. Тысячи других лучников следуют его примеру. Схватив факел, Зея пускается в скач, возглавив своих людей. Кажется, она что-то кричит, может быть и другие тоже. Она швыряет факел вперед по высокой дуге, и ее войско бросается в атаку. Спустя несколько секунд ее окружают тридцать ее богатырей-телохранителей. Что-то понемногу сдвигается... Погружается все глубже. Пылающий бочонок с красным люксином разбивается в передних рядах рудгарцев, взметается вверх пламенным фонтаном, давя людей и охватывая их огнем. Я извлекаю зеленые из травы, которые очень скоро окрасятся красным. Слева молодой бык и гриф газин тянут один синий, другой зеленый, охраняя меня, отбивая летящие в меня стрелы и зажигательные бомбы. Сорудив копье из зеленого люксина, я пришпориваю своего жеребца!» «Хватит!» Звук чего то голоса отдается странным эхом. Я, кажется, ничего не замечаю. Вкус густо висящего в воздухе пепла внезапно исчезает, отчего его наличие прежде становится еще более заметным. Когда она начала чувствовать вкусы, запахи, запахи пепла, пота, лошадей, все куда-то пропадает. Ощущение седла между ее бедер, копья, крепко сжатого ее рукой. Темнота. Кип заморгал, вдруг обнаружив свою ладонь в руках старухи. Очевидно, та один за другим оттащила его пальцы от инкрустированных в карту камней. Хватая ртом воздух, Кип поглядел ей в глаза. Он чувствовал, как синий люксин покидает его, утекает в ничто, оставляя его тело пустым, безжизненным... «Будь я проклята!» — прокаркала старуха. «Ты ведь что-то слышал в самом конце? Чувствовал запахи, вкусы?» «Ну, немножко...» — ее глаза вспыхнули. «Они солгали. Ну, конечно, солгали, это же Гайлы. Но почему они послали тебя сюда одного? Он должен был понимать, что здесь сразу станет ясно, кто ты есть на самом деле». — Это надо выяснить. Посмотри-ка на потолок. — На потолке? Как Кип мог бы заметить раньше, если бы его внимание не было занято изобилием оригинальных карт, располагался полный спектр цветов, выполненный из сияющей глазури. — Ты хочешь, чтобы я что-то сделал? Извлек какой-то цвет или... Старуха взяла его за руку. — Ничего не надо. Просто смотри. Она прижала его пальцы к какой-то карте, один за другим. Последним был мизинец, на который она сильно надавила. Кипа обдала запахами чайных листьев и табака. Он хотел что-то заметить по этому поводу, но вдруг ощутил ужасную усталость, поселившуюся в самых костях. Все его тело болело. Потом, словно у него из ушей вынули затычки, он услышал скрип дерева, шум ветра, плеск волн. Он размышляет, подбирая нужные слова. Вечер прохладен. Корабли люди пропитаны запахами порохового дыма. Где-то в трюме плачет женщина, оплакивает мертвых, разумеется. В его каюте темно, ее освещает лишь единственная свеча. Снаружи серебряные полосы лунного света режут ночь, словно мечи. Он задумчиво катает перо между пальцами. Его обнаженная рука лежит поверх пергаментного листа, придерживая его на месте. Он пишет без секретаря. Тут секретарю не место. Это измена. То, чем он занимается. Наверху письма есть имя-адресата, но рука заслоняет его. Что-то, заканчивающееся на «Ос». А значит, это либо рутгарец, либо один из тысяч людей, в ком давно не осталось ничего рутгарского помимо имени. Затем Кип потерял любое представление о самом себе. На дальнем берегу войны можно обнаружить мир на гораздо более выгодных условиях для всех нас. Дагну, пишу я, и скрип моего пера заполняет маленькую каюту вплоть до последнего слова, которое остается непроизнесенным, немым, неуместным. Потом каюта, темнота. Я чувствую. Кип чувствует. У Кипа кружилась голова. Он снова был в комнате и глядел на старуху собственными глазами. Янус Борик яростно пыхтела трубкой. Она казалась рассерженной. — В пятнадцать лет? Да ну, брось! — Что? Какого черта там произошло? — требовательно спросил Кип, выдергивая свою руку. — Ты мне не сказал. Иначе я могла бы облегчить тебе задачу. — Чего я не сказал? То есть я же еще и в чем-то виноват? Кип был напуган и рассержен. «Что со мной? Я схожу с ума. Что она со мной сделала?» «Ты хочешь сказать, что не знаешь?» «Карты осуществляют связь посредством света, Кип. Чем больше цветов ты можешь извлекать, тем достовернее твои переживания». «Что со мной произошло?» — вопросил Кип. «Ты увидел больше, чем тебе полагалось. Позволь мне на этом остановиться». «Это что, было на самом деле?» «Это гораздо более сложный вопрос, чем ты предполагаешь». «Она погибла?» — спросил Кип. «Кто? Зея? Не в этой битве. Хотя эту она проиграла». «А ее противник?» Кип не смог уловить, с кем она сражалась. «Дариан Гайл. Пятнадцать лет спустя она купила мир, позволив ему жениться на своей дочери. По слухам, Зея была не прочь выйти за него сама» но возраст больше не позволял ей иметь детей, а она понимала, что долгосрочного мира можно добиться, только связав их семейство навсегда. Люди поговаривали, будто у них с Дарианом была связь, но эти сплетни не имели оснований. Дариан, Гайл питал Гзея невероятное уважение и, вероятно, тоже предпочел бы ее в качестве супруги, но оба понимали, сколько крови, Может быть, пролито из-за одного мужчины, нарушившего клятву, и одной женщины, поддавшейся собственной глупости. Этот урок твоему семейству еще пришлось выучить позднее и горькой ценой». Кип не понимал, о чем она говорит, но предположил, судя по ее тону, что причиной войны между Зеей и Дарином видимо, послужило что-то личное. «Он был хорошим человеком?» — спросил Кип. «Кто? Дарин? Он был Гайлом». «А что насчет второй карты?» Там было что-то про Дагну, древнего языческого бога. «Интересно, — подумал Кип, — насколько старая эта карта?» «А это...» «Моя ошибка. Схватила ближайшую карту, которая оказалась под рукой. Надо было сперва посмотреть». Разумеется, этот ответ ничего не объяснил. «И это могут все карты?» — спросил Кип со страхом и благоговением, разглядывая стену. «Только оригиналы...» «А какие из них оригиналы?» «Этого я тебе не скажу, но предупреждаю. Многие из этих карт скрывают в себе ловушки. Если ты попробуешь снять их со стены, тебя могут ожидать очень неприятные сюрпризы. Если ты снимешь их со стены и попытаешься извлечь скрытую в них правду, то, скорее всего, не переживешь того ада, в котором окажется твой мозг». тут думал, ты хочешь мне помочь?» «Протянул Кип». Я и помогаю. Просто заодно даю тебе понять, что если ты захочешь меня обокрасть, то останешься идиотом, лепечущим бессмыслицу. Даже настоящие карты, которые используют по всем правилам, могут скрывать опасность. Не всякая правда красива. Эти карты могут свести человека с ума, могут заставить его забыть, кто он такой, могут научить его кошмарным, отвратительным вещам. Сила должна идти об руку, с мудростью. В ее тоне звучала горечь, однако прежде чем Кип успел задать вопрос, она продолжила. «В любом случае, женщина должна уметь защитить себя. Мне нет дела до твоего отца, я всего лишь должна сделать его карту. И до тебя мне нет дела, я всего лишь должна сделать и твою карту тоже. Такова работа зеркала. Это суть того, кто я есть. Это моя миссия, данная мне самим Орхоламом» и я выполню ее со всей ответственностью. Если ты мне в этом поможешь, я буду рада помочь тебе. Ты уже позволил мне узнать, какие цвета ты извлекаешь. Это невероятно мне помогло, и поэтому я для начала скажу тебе одну вещь. Если ты будешь играть той колодой, которую дает тебе Андрос Гайл, то всегда будешь проигрывать».